Глава 44. Во второй половине дня, когда меня уже почти не лихорадило, я приняла таблетку и позвонила Джерому по видеосвязи. Дети носились по дому с айпадом, показывая мне песчанок, рыбок, кошкин зад. Лео стало интересно, есть ли снег в Нью-Гэмпшире, так что я вышла с телефоном из дома и показала ему невзрачный наст. Лео потребовал, чтобы я слепила снежок, и я его слепила. «Мамочка», — сказала Сильви, — «я ем сено». Изо рта у нее свисали нити желтой пряжи. Джером выпроводил их в подвал, и я спросила, как он там. Он сказал, не думаю, что это скоро уляжется. Он имел в виду свою ситуацию. Я сказала, мне тоже слегка досталось, пока я тебя защищала. Он откинул голову и сказал, я знаю, не нужно было. То есть ты же не обязана. Включаешь режим мамы-медведицы. Похоже, он не знал, как это отразилось на моем подкасте. Но сейчас было не время вываливать на него это. Да мне не хотелось говорить об этом. Он сказал. Не те ли это люди, которые верят в исправление преступников? Честно, если б я застрелил кого-нибудь при ограблении 15 лет назад, они бы боролись, чтобы все меня простили. Они бы говорили, что я извлек уроки из своих ошибок. Этот, Джером, ладно тебе. А тот певец из Бостона никто уже не вспоминает, что он пытался кого-то убить. Я рада, что ты никого не застрелил. Ты бы не хотел обменять свою жизнь на такое. Но быть плохим любовником хуже, чем убийцей. Я не догоняю. Мне хочется сидеть дома и никогда больше ни с кем не разговаривать. Может, приготовишь что-нибудь с детьми, это всегда помогает? Он сказал. Ты там окей со всем этим? Будешь окей? Вернулась Сильвия в слезах. Она сказала. Мамочка, Лео наступил на мой хвостик. Он не извиняется, и мой хвостик болит, и моя грива болит.